Территория Ордена. База по приему переселенцев и грузов «Россия». 22 год, 7 число 7-го месяца. Четверг, 2500 Около 25 я спустился в бар. Свободные столики были. Забито было лишь возле стойки, сменившимися с дежурства. Я сел, заказал пиво. На самом деле я ничего не обдумывал. Вся ситуация была прозрачна насквозь. Два дилетанта в рамках большой организации решили поправить свои дела, совершив нечто выдающееся. Не нужно пока гадать, что именно, но то, что это будет нацелено против территории РА, это ежу понятно. Стать героем. Сколько великих провалов в истории произошло по вине таких вот карьеристов, лезущих не в свою епархию? Светлана... Может быть, вполне искренне считает, что в результате я возвышусь и буду иметь с ней тайные свидания. Но я очень сомневаюсь, что ее покровитель и вдохновитель думает так же. Скорее всего, меня ожидает участь той самой наемной банды латиноамериканцев, которых мы пустили в расход до того, как их пустили бы в расход их наниматель. Но если она действительно меня так разрекламировала, то я могу набивать себе цену, а значит... Получить в обмен еще один кусочек информации. Подозреваю тем самым тайным бонусом и была двусторонняя проходимость между мирами. И Светлана уже о ней знает, может быть, даже пользовалась. Стоит вспомнить ее оговорку. Кто может ходить в обе стороны? Как раз те самые богатые и влиятельные. Верхушка Ордена в том числе. Скорее всего, такие ворота должны быть на Нью-Хевене. По-настоящему богатые ценят свое время и не будут летать для этого на Остров Ордена. К тому же, насколько я помню, из своих собственных файлов охрану Острова и Нью-Хевена несет одно и то же подразделение. Значит, все взаимосвязано. По крайней мере, хоть какой-то шанс приблизиться к цели. А на случай непредвиденных обстоятельств есть Владимирские с группой совы и кубинцы – А если надо, то из ППД еще людей и сил подбросят. Просто надо быть готовым ко всему. Главное, сначала предупредить своих, потом встретиться с этим умником, который на им рвется. А дальше, как говорили в Одессе, будем посмотреть. Катя появилась у веранды бара минута в минуту. Проинструктировали ее хорошо, потому что она не искала меня глазами, а словно просто зашла на минутку. Я крикнул ее, позвал к себе. Она вполне искренне заулыбалась, присела. «Что пить будете, Катя?» «То же, что и все здесь. Вишневку». Очень живенько, все так же улыбаясь, попросила она. Я подозвал официантку, попросил две вишневки. Не все же одно пиво пить. Разнообразие нужно. После того, как к нам принесли бокалы, я посмотрел на Катю. Та так и сидела молча. «Катя!» «Что вы должны сейчас сделать?» — спросил я. «Вы мне должны что-то сказать», — отрапортовала она. «Потом я должна передать это госпоже Беляевой, слово в слово». «Когда вы это сделаете?» «Завтра с утра. Сегодня она занята». При этих словах у Кати на лице появилась какая-то странная, как бы брезгливая гримаса. Я так и не понял ее значения, но за спиной у Светланы точно шептались. «Понятно», — кивнул я. «Пока составите мне компанию, раз уж пришли». «Разумеется». Опять вполне мило улыбнулась она. «Я в вашем распоряжении до тех пор, пока вы сами не решите, что моего общества вам уже достаточно». «Очень хорошо. Кроме вас никого больше здесь не знаю. А завтра передайте ей, что я принял предложение».